Большое поздравление. Я с утра не сплю, не ем. Поздравляю всех совсем всю планету с Новым годом. А медведям с новым мёдом, с новой крышей, новый дом. А речушку с новым льдом. Поздравляю вас с удодом, с ёлкой, санками, комодом, с Новым годом, с новым снегом, с новым прыгом, с новым бегом. Поздравляю с новой горкой. Мышку с мышкой, мышку с норкой, а на ферму пусть придет кукареку и го-гот!